Глава 41. Я ехал так быстро, держа одной рукой руль, а другой пекинеса, что когда наконец оказался перед резиденцией графини в парке и сошел с велосипеда, колени у меня подогнулись, в глазах помутилось, и я очутился на земле. Наверное, волнение и страх тоже сказались, потому что, несмотря на то, что фонтиля говорил о надежном месте и дал мне адрес, я плохо представлял себе... Как Лила может ускользнуть от гестапо и французской полиции на службе у оккупантов? Добрых несколько минут я всхлипывал, о он клизал мне лицо и руки. Наконец я взял себя в руки, сунул собачку под мышку и поднялся по трем ступенькам на крыльцо. Я позвонил, ожидая, что увижу одетту ланье, горничную, которая девять месяцев назад приехала из Лондона, с новым радиопередатчиком, но мне открыла кухарка. «Ах, вот ты где! Ну иди сюда, милый, иди!» Она протянула руки, чтобы взять Чонга. «Я хочу поговорить с самой госпожой Эстергази», — пробормотал я, еще не успев перевести дух. «Собака больна, ее все время тошнит. Я заезжал к ветеринару и...» «Заходите, заходите!» Я застал мадам Жули в гостиной с дочерью. Два-три раза я видел в клире эту секретаршу, которая, как всем известно, была любовницей полковника Штеккера из штаба фон Тиле. Хорошенькая брюнетка, чьи глаза унаследовали всю бездонную глубину материнских глаз. «Герман никогда не доверял генералу», — говорила она. «Он находил, что фон Тиле — декадент, чье франкофильство становится невыносимым, и который говорит о фюрере в недопустимом тоне. Герман посылал по этому поводу в Берлин рапорт за рапортом», если то, что говорят, правда, Германа повысят по службе. «Предать свою страну — какая чудовищная вещь!» — сказала мадам Жули. Женщины были в гостиной одни. Эти слова явно предназначались мне. Из этого я заключил, что мадам Жули, для которой недоверие было средством выживания, намекает, чтобы я говорил очень осторожно. «Нельзя быть уверенным, что никто не подслушивает». Мать с дочерью казались сильно взволнованными. Мне почудилось даже, что руки мадам Жюли немного дрожат. «О, Боже!» — сказала она, повысив голос. «Вижу, что я опять забыла бедняжку в прелестном уголке. Возьмите, мой друг». Она взяла с рояля свою сумку. На рояле выстроились знакомые надписанные фотографии. Карточка адмирала Харти была обтянута крепом в знак траура после того, как его сын Иштван Харти В 1942 году погиб на Русском фронте. Она протянула мне 10 франков. «Возьмите, молодой человек, спасибо!» «Мадам, собачка очень больна, я был у ветеринара. Он назначил лечение, я должен с вами поговорить, это очень важно!» «Ну, мне пора обратно в контору», — нервно сказала девушка. Мадам Жюли проводила ее до двери. Она выглянула наружу, чтобы убедиться, что за мной нет хвоста — Закрыла дверь, повернула ключ в замке и вернулась. Она поманила меня за собой. Мы прошли в спальню. Она ставила дверь широко раскрытой, прислушиваясь к малейшему шуму. Я снова сказал себе, что если бы до войны Франция также заботилась о том, чтобы выжить, как эта старая суводня, мы бы не дошли до такого. «Ну, быстро, в чем дело?» Фон Тиля покончил с собой и... «И все?» «Конечно, покончил с собой». «Когда не умеешь взяться за дело?» Он дал мне адрес и номер телефона Лилы. «Это как будто надежное место. Дай сюда!» Она вырвала у меня из рук бумагу и взглянула на адрес. «Да уж, надежное место. Это его гнездышко для любовных утех. Видимо, я побледнел, потому что она смягчилась. Малышки, это не касается. Фон Тиля любил женщин. Он себе устроил в Париже холостяцкую квартиру». Последняя была шлюха из борделя, мадам Фабьен, на улице Мироминиль. Но она воспитывалась в монастыре, и у нее были хорошие манеры, так что он не заметил. «Может быть, уверен, что Гестап узнает это место? У них досье насчет личной жизни всех генералов. Они никогда не переставали шпионить за фон Тили. Я знаю, что говорю. Если малышка действительно там...» «Она погибла», — прошептал я. Мадам Жюли ничего не сказала. Но ведь можно предупредить ее, есть номер телефона. «Нет, кроме шуток, ты что, воображаешь, что я позволю тебе звонить отсюда? На центральной станции записывают все номера, время, когда звонили и номер, откуда звонят. Помогите мне, мадам Жули». Она наклонилась и взяла на руки Чонга, враждебно глядя на меня. «Невероятно, кажется, у меня к тебе слабость, в моем-то возрасте». Она немного подумала. «Единственное место, откуда ты мог бы позвонить спокойно, — это Гестапу, сказала она. «Погоди. Есть еще одно место. Квартира Арнольда, заместителя Глюбера. Но...» «Он там живет с дружком, я тебе о нем говорила. Это дом 14 на улице Шан в Калери, третий этаж направо. У них своя линия связи, так что ничего не узнают. Поезжай туда очень удачно. Я забыла передать ему лекарства. То есть, когда я говорю «забыла», В последнее время он стал обо мне забывать, этот маленький Франсис. Франсис? Франсис Дюпре. Совсем не похожий на Исидора Левкович. Подожди. Она порылась в ящике комоды и достала две ампулы. Уже неделя прошла. Бедняга, наверное, на стены лезет. Ну, а это ему урок. Я взял ампулы. Он диабетик, это инсулин. Вы хотите сказать Морфий. «Что ты хочешь? Скоро вот уже четыре года, как он подыхает от страха». Впрочем, он всегда был не очень-то уверен в себе. «Скажи ему, я его не забуду, если он не забудет обо мне снова. Пусть даст тебе позвонить». Она сидела в кресле, расставив ноги с чонгом на коленях. «И дай мне что у тебя в кармане, Людо». «Что? Капсулу с ядом. Если тебя обыщут и найдут ее, это все равно, как если бы ты признался». Не будешь ведь ты глотать цианистый калий только потому, что тебя обыскивают. А так всегда есть шанс, что как-нибудь вывернешься. Я положил свою капсулу с цианистым калием на ее ночной столик. У мадам Жули вдруг встал мечтательный вид. «Теперь уже недолго», — сказала она. «Я уж ночью не сплю от нетерпения. Было бы слишком глупо попасться в последний момент». Она рассеянно теребила свою золотую ящерицу. Если тут слишком запахнет жареным, я выберусь отсюда. Присобачу себе куда надо желтую звезду и сдамся немцам в Ницце или Канне. Конечно, меня сразу депортируют, но несколько месяцев я продержусь. А тем временем американцы высадятся. Знаешь, как в фильмах про краснокожих, когда в конце всегда появляется кавалерия?» Она засмеялась. «Янки дудл-дудл-дэнди», — промурлыкала она. «Что-то в этом роде. Сами немцы в это верят». «Кажется, это будет в паде коле. Хотела бы я это видеть. Так что, если ты попадешься...» Будь спокойны, мадам Жули. Пусть лучше меня замучат до смерти, чем...» «Да, все так думают. Ладно, увидим. Поезжай». Через сорок пять минут я был у дома четырнадцать на улице Шан. Я оставил велосипед метрах в ста дома и взбежал на третий этаж. Я был так взволнован, что первый раз в жизни у меня сделалось выпадение памяти. Забыл, направо или налево. Пришлось заново вспомнить весь разговор с мадам Жули, чтобы восстановить слова «третий этаж направо». Я позвонил. Дверь открыл тщедушный молодой человек, довольно красивый, в стиле танцора танго, но очень бледный. Его большие, оттененные кругами глаза имели тревожное выражение. Он был в пижаме, на шее у него висел маленький крестик. «Месье Франсис Дюпре?» «Это я, что вы хотите?» «Я от графини Эстергази. Я вам привез лекарство. Он оживился. «Наконец-то, не меньше недели прошло. Она меня забыла, мерзавка, дайте мне». «Мадам», то есть графиня Эстергази, попросила меня позвонить от вас в Париж. «Пожалуйста, пожалуйста, телефон там, в спальне, дайте мне это». «Мсье, я не знаю немецкого. Надо, чтобы вы сами попросили номер». Он устремился к телефону, вызвал номер и передал мне трубку. Я отдал ему две ампулы морфия, и он побежал в ванную. Через минуту я услышал голос Лилы. «Алло, это я». «Людо, ну как?» «Не оставайся там, где ты сейчас. Уходи немедленно». «Почему? Что случилось? Георг мне сказал...» Я едва мог говорить. «Сейчас же уходи». Это место засекли, они будут с минуты на минуту. «Ну, куда мне идти, к родителям?» «Нет, только не это. Подожди. У меня в голове плясали десятки имен и адресов товарищей, но я знал, что никто не пустит к себе незнакомку без заранее условленного пароля. И, может быть, залилой уже есть слежка. Я выбрал наименее опасный выход. «У тебя деньги есть?» «Да, Георг мне дал». «Брось все вещи и немедленно уходи, не теряя ни секунды». Снимешь комнату в гостинице «Европа», улица Ролен-14. Это возле площади Контрескарп. Сегодня вечером я тебе кого-нибудь пришлю. Он спросит Альбертину, а ты назовешь его Родриго. Повтори. Альбертина, Родриго, но ну я не могу так уйти. Здесь все мои книги по искусству. Я проревел. Ты все бросаешь и уходишь. Повтори. Родриго, Альбертина, Людо, уходи. Мне чуть не удалось. Уходи. Я люблю тебя. Я повесил трубку. Совершенно измотанный физически, и душевно я упал на неубранную постель. Едва я лег, как из ванной появился Франсис Дюпре. Никогда бы не поверил, что за несколько минут человек может так измениться. Он излучал покой и счастье. В глазах, с темными ресницами, страха не осталось и следа. Он сел на кровать у меня в ногах, улыбаясь дружеским видом. «Ну как, молодой человек, все в порядке?» «Все в порядке». «Это из чертовски хорошая женщина». «Да, чертовски хорошая женщина». «Она всегда была для меня как мать. Знаете, я диабетика без инсулина». «Я понимаю». «И потом, инсулин бывает разный. Тот, который она мне достает, всегда прекрасного качества. Не выпейте бокал шампанского». Я встал. «Извините, я тороплюсь». «Очень жаль», — сказал он. «Вы мне очень симпатичны». «Буду рад видеть вас. До скорой встречи!» «До скорой встречи!» «Только скажите ей, чтобы помнила обо мне. Мне нужно лекарство через каждые три дня». «Я и скажу, но я так понял, что вы тоже немного забыли о ней». Он издал смешок. «Правда, правда, больше не буду. Я буду чаще давать ей знать о себе». Я уже был на лестнице. Мне понадобилось несколько часов, чтобы связаться с Родриго в Париже, и попросить его пойти в гостиницу «Европа» улице Роланд 14 и спросить Альбертину. На следующий вечер мы получили ответ. В гостинице «Европа» Альбертины не было. Всю субботу и воскресенье наш товарищ Лалан звонил по телефону, который мне дал Фонтиле. К телефону никто не подходил. Лила исчезла.